Эпилог Выходя из лазарета, Эмерин осторожно прикрыла дверь, стараясь не потревожить Дрейка, уснувшего возле Шайны. Сегодня они сделали для девушки все, что могли, но этого все еще было слишком мало. По их недомыслию, она едва не погибла, и Эмерин теперь мучила совесть. Почему она не предусмотрела такой вариант развития событий? Где были ее глаза и мозги? «Рин!» – прошелестел чей-то голос позади, и ректор, обернувшись, увидела Араилис. Ее заместитель стояла возле окна и смотрела, как с ближайшего дерева облетают золотые листья. Эмерин подошла и встала рядом. «Иногда я тебя ненавижу», – вздохнула она с тяжелой обреченностью. «Если бы мы с Велдоном знали...» «И что тогда?» – усмехнулась Араилис Нерида лениво. «Ничего не изменилось бы, не обманывай себя!» Ректор поморщилась. «Но я хотела поговорить не о Шайне», — продолжала магистр, «а о твоем дальнейшем плане. Он может не сработать». «Ты решила нарушить традицию и все же сообщить мне о ближайшем будущем?» «Премного благодарна». «Не язви. Ты надеешься на Триш, но у нее может не получиться». Я не говорю, что обязательно не получится, это всего лишь один из вариантов, но шансов много. У нее получится. Я верю в нее. Раилис улыбнулась, но промолчала. И Эмирин тихо призналась. «Даже если бы я знала, что точно не получится, все равно поступила бы так же. Триш необходимо освободить, понимаешь?» «Понимаю. Тогда зачем?» «Просто предупредила?» «Ясно», — ректор хмыкнула. «Значит, есть то, о чем я забыла, и что может быть важным?» «Буду думать». «Думай», — благосклонно кивнула Араилис и отошла от подоконника, оставив Эмерин в глубокой задумчивости. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.